и донье Елены де Голистео, какую услугу Сантильяна оказал Тор де Сильесу. Я плавал в блаженстве от того, что так благополучно превратил смещенного губернатора в вице-короля. Даже господа де Леева были в меньшем восторге, чем я. Вскоре мне представился еще один случай воспользоваться своим влиянием в пользу друга, А тем ещё считаю нужным сообщить, чтобы показать читателю, что я не был больше тем же льбласом, который при прошлом министре торговал милостями двора. Однажды я был в королевской антикамере, где беседовал с сановниками, которые, видя во мне человека, пользовавшегося расположением первого министра, не пренебрегали разговором со мной. В толпе я заметил дона Гастона де Каголио да вот самого политического узника, которого я в своё время оставил в Сигавистской крепости. Он был здесь вместе с комендантом доном Андресом де Тордесильяс. Я охотно покинул своих собеседников, чтобы обнять обоих друзей. Если они удивились, видя меня во дворце, то ещё более изумился я тому, что их сам встретил.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 И вышли из дворца. Карета дона Гастона ждала его на улице. Мы селись в неё все трое и проехали на большую базарную площадь, где происходят бои быков. Там жил Каголис в очень хорошем доме. "Сеньор Жилблас", сказал мне Дон Андрес, когда мы очутились в великолепно обставленном зале. Мне казалось, что уезжаясь с Сагови его ненавидели двор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 Он сам при поручил меня первому министру, который отнёсса ко мне дружиски, из которым я нахожусь в гораздо лучших отношениях, чем когда-либо был с герцогом Лермою. Вот и всё, синьор Дон Андрес, что я имею вам рассказать. А сами вы всё ещё состоите командиром Сигавийской крепости? О нет, отвечал он. Граф Герцэг назначил другого на моё место. Он, по-видимому, считал меня глубоко преданным его предшественнику. А я, сказал тогда Дон Гастон, был освобождён по обратной причине. едва только первый министр узнал, что я сижу в Сигавиской тюрьме по приказу герцога Лярмы, как велел меня оттуда выпустить. Теперь, синьор Жюль Блас, я должен вам рассказать, что произошло со мной с тех пор, как я чутился на свободе.